Глава пятая. Повесть последнего навека. О, милая родины страна, Какую тайною прелестной С душою ты сопряжена. Нечаев Между тем, как работы кипели на острове Луст-Элленд, несколько рот Преображенского полка под начальством Карпова и драгунские полки князя Водбольского и Дюмона поставлены были на Ижорском берегу Невы, близ устья ее, для наблюдения, не сделает ли неприятель высадки с эскадр. Как скоро обязанности службы выполнены были начальниками, они собрались вместе у хлебосола Ватбольского на чару своей водки, на пирог и кус, еще более лакомый, на чтение истории последнего на века, отданной опекуну его вместе с другими бумагами. Несколько дней уже обещал Ватбольский передать своим приятелям исповедь его жизни. В этом греха теперь не было. Глебовскому, распевавшему так хорошо песни на века, поручено читать его повесть в услышанье всей честной беседе. В старину у русских крест был приступом ко всему. Следуя этому святому обычаю, Глебовской перекрестился и начал чтение. Судьба, видимо, гонит меня. Ни мое раскаяние, ни жертвы и заслуги мои отечеству не могли ее удовлетворить. Чувствую или грехи моих родителей, или кровь за меня безвинно пролитая запечатлели меня клеймом отчуждения от родины. Большего наказания нельзя придумать. Конец моим страданиям близок. Горькая смерть на чужбине, труп, неорошенный слезою друга или соотечественника, не отпетый священником, оспориваемый дикими зверями. Вот очистительная жертва от меня ожидаемая. Русский придет некогда в эту страну. Во имя Христа и, может быть, дружбы, захочет отыскать мои кости и поставить над ними крест, но не найдет он и места, где лежал прах несчастного изгнанника. Крестом будут мне четыре страны света. Разве один голос всемогущего соберет прах мой и сплотит кости мои в день судный? По крайней мере, часть себя хочу оставить на родине. Пусть частью этой будет повесть моей жизни, начертанная в следующих строках. Рассказ мой будет краток. Не утомлю никого изображением своих страданий. Описывая их, желаю, чтобы мои соотечественники не проклинали хотя моей памяти. Я трудился для них много, так много сам их любил. Друзья, помяните меня в своих молитвах. Не знаю, где я родился. Помню только, с тех пор, как себя помню, высокий берег Москвы реки, светлые излученные ее, обширные лука с высокую травою, в которой запутывались мои детские ноги, озера с небом своим, оправленные в зелень этих лугов, на возвышении старинные хоромы с теемами и теремками, поросшими мухом, плодовитый сад, и в нем ключ. Журчание его, и теперь отзывается моему слуху вместе с пением коростеля, раздававшимся позорем. Для других неприятен крик этой птицы, но я... В каких странах не слышал ее голос, всегда чувствовал в груди сладостное томление, задумывался о родине, о райских невозвратных днях детства и слезами кропил эти воспоминания. Помню, что по обеим сторонам нашего жилища тянулась деревня, разделенная оврагом, через который весною седые потоки с шумом бросались в реку. Позади деревни вдали чернелись леса, дремучие леса, населенные будто лешими, ведьмами и разбойниками, а впереди через реку, на высоком берегу ее, стояла деревянная церковь и кругом ее кладбище. Не забыл я даже, что глава церкви была насквозь разодрана временем или молнией, И что месяц багровый от предвестий непогоды, поднимаясь от земли, по временам входил в эту главу в виде пылающего сердца. Прогневали мы родной Господа, говаривала мне мамка моя, указывая на это явление. Настанут смуты, побоища, и много крови будет пролито». Боюсь за твою головушку, дитя мое. Кровь у тебя кипучая, глаза твои разгоряются, когда рассказываю тебе о похождениях богатырей и могучих витязей. Все у тебя стрельцы, да стрельцы на разуме. Мальчик крестьянский, не стань перед тобою в шапке. Сейчас ты готов сорвать ее и с макушкою». Смири, дитя мое, дорогое сердце свое, Ходи стопами тихими по пути Господню, Не гордись, не превозносись, А ни то не сносить тебе своей головушки. Ох, ох, вещун недобрый кровавый месяц, И все в день твоего ангела. Молись усерднее Богу, «Клади по боли земных поклонов, не ленись творить кресты, и он помилует тебя своею благодатью». Худо слушался я наставлений мамки, и слова ее сбылись. Деревню, в которой провел я первые годы моего детства и которую описываю, называли «Красное сельцо». Часто говаривали в ней о Коломне, и потому заключаю, что она была неподалеку от этого города. Не знаю, там ли я родился, но там или близко этих мест хотел бы я умереть. Семи лет перевезли меня в Софьино, что под Москвою, на берегу же Москвы-реки. С того времени дан мне был в воспитателе Андрей Денисов из рода князей мышицких. Говорили много об учености, приобретенной им в Киевской академии, об его уме необыкновенных качествах душевных, но мне легче было бы остаться на руках доброй, простодушной моей мамки». Которой память столько же для меня драгоценна, Сколько ненавистна воспоминания о Денисове, Виновники всех моих бедствий. Пылки и страсти мои росли с моим телом, Так сказать, не по годам, а по дням, Им старались дать опасный блеск, А не хорошее направление, не усмирять их. Воспитатель мой баловал меня, льстил моим прихотям, усердно раздувал в сердце моем огонь честолюбия и самонадеянности. Я был бешен, горд, властолюбив. Все проступки мои извинялись, всем моим порокам находили благовидный источник или возвышенную цель. Несмотря на это потворство, я не чувствовал привязанности к своему развратителю. Какая-то невидимая Сида всегда отталкивала его от моего сердца. Не говорю уже о покорности, я не знал ее тогда. Я находил удовольствие управлять тем, который впоследствии времени раскрыл в себе душу необузданную, жаждущую одних частей и власти». Никогда в самое мгновение величайшего на меня гнева, когда я подставил ему ногу, чтобы он упал, или когда изорвал в клочки переложенную им с латинского книгу о риторической силе, никогда не осмелился он поднять на меня руки своей. «Кажется, я вцепился бы в коварные очи его и вырвал бы их, если бы он дерзнул сделать эту попытку». «Прибавить надо, что Денисов всячески старался питать во мне ненависть к роду Нарышкиных, которого он был заклятый враг по связям своим с Милославскими. Наталью Кирилловну, умную, добродетельную, описали мне ненавистную мачехою» чарами и происками, изводящую пасынков и падчерец своих, чтобы родному сыну доставить право на венец. Говорили, что Петр, но язык немеет, перо не повинуется, чтобы передать все гнусные выдумки, которыми ухичрялись сделать из меня с малолетства заклятого врага царицы и сыну ее. Еще не видав их, я питал к ним непреодолимую ненависть. Подчинив себе всех мальчишек в деревне, я составил из них стрелецкое войско, роздал им луки и стрелы, из авина сделал дворец, вырезал и намалевал с помощью моего воспитателя царицу Наталью Кирилловну с сыном на руках и сделал их целью наших воинских подвигов. Староста разорил было все наши затеи, называя меня беззаконником, висельником. Я пошел со своею ватагую на старосту, взял его в плен и казнил сотню горячих удар. Стрельцы мои называли меня своим атаманом. Это имя льстило мне некоторое время, но узнав, что есть имя выше этого, я хотел быть тем, чем выше не бывают на земле. Наслышась о золотых главах московских церквей, о белокаменных палатах престольного города, я требовал, чтобы меня свезли туда, а когда мне в этом отказали, сказал, дайте мне вырасти, я заполоню Москву и сяду в ней на большем. Тогда велю казнить всех вас. Так-то, своевольная душа моя, с ранних лет просилась на беды. Только одного человека слушался я и любил. Это был князь Василь Васильевич Голицын. Имя его и до ныне не могу произнесть без благоговения. В первые годы моего пребывания в Софьине редко навещал он меня, но каждый раз оставлял в детском сердце резкие следы своего посещения. Он ласкал меня такими отеческими ласками, так искренно учил меня добру, что я не мог не почувствовать всей цены его любви и наставлений. Одно слово его действовало на меня сильнее многоплодных, витиеватых речей Денисова. Раз... Пробыв несколько дней в Софьине, он успел высмотреть дикое состояние, в котором я находился, и ужаснулся его. С того времени он чаще стал навещать меня и старался понемногу обрезывать побеги страстей, готовые заглушить мою душу. Он убеждал меня слушаться, уважать как отца моего воспитателя, который, вероятно, желая скрыть настоящую причину худого воспитания моего, жаловался, что я выбился из рук. Мне минуло десять лет. Помню, черемуха и синель тогда расцвели. В один из красных дней весны приехала к нам гостья молодая, как она привлекательная, как божья радость. Ничего прекраснее не видывал я ни прежде, ни после, во всю жизнь свою». Когда она вошла, неожиданно с князем Васильевичем, в мою светелку, мне показалось, что вошел херувим, скрывший сияние своей головы под убрусом и спрятавший крылья под парчевым ферезем и опошнем, чтобы не ослепить смертного своим явлением. Кто бы мог ожидать, что это была царевна София, хитрая, Властолюбивая? Нет, нет, пускай ни один упрек, ни один ропот Не отравляют сладостного воспоминания о первой встрече с нею, Хочу воображать ее теперь со всем очарованием ее красоты, Сбросившись с себя то, что она имела земного, Пускай хоть теперь воспоминание о ней горит одной любовью. «О, каким перлам описать впечатление, произведенное на меня первым взором ее, встретившимся с моим! Куда девалась тогда моя самонадеянность? Я не мог выдержать этого взора, я потупил глаза в землю, сердце мое шибко билось в груди. Владимир!» «Да будет над тобою благословение Божие», — сказала она дрожащим голосом, обняла меня, закрыла концами своего шелкового покрывала, крепко прижала к своей груди, целовала, и горячая слеза капнула на мое лицо. Ласки ее меня ободрили, я сам стал ласкаться к ней, как умел, со всею искренностью детской, но пылкой души. Вскоре послышался стук тяжелой повозки, и царевна, приказав мне не выходить из моей светлицы, бросилась из нее вместе с князем Васильем Васильевичем. Я слышал, как замкнулась за ними дверь, но не роптал на свое заключение, потому что посажен в нее был по воле моей новой владычицы. Осторожно взглянув из окна, Увидел я на дворе две раззолоченные колымаги, понял, что приехали гости, которым я не должен показываться, сидел смирно и готов был для спокойствия неизвестной, но милой мне особы притаить свое дыхание. Через несколько часов колымаги укатились со двора по дороге в Москву. Андрей Денисов освободил меня из заключения, но та, которую полюбил я так много, не являлась. И долго, очень долго не видал я ее, по крайней мере, так мне показалось. Вслед за этим посещением я стал изредка получать от нее письма, исполненные нежной любви ко мне и подарки, в коих тоже отсвечивалось чувство. Почерк ее руки был красивый, Остроумие, блеск, нежность выражений Вкрадывались в душу. Иногда приписывала она мне стихи, Которых красоты объяснял мне Денисов, Знаменитый ритор своего времени, А более сердце мое. Впоследствии я сам получил Неодолимую охоту слагать стихи. Учителем моим был он же, Любовь к природе, живое воображение, пылкие страсти, свобода развернули мои дарования. Я должен прибавить, что переписка с моею благодетельницей, сколько усилила мою преданность к ней, столько и пощрила во мне ненависть к Нарышкиным, виновникам всех горестей и несчастий, Софья Алексеевна. Так часто выражалась она в письмах своих, не давая мне, однако, знать, кто она именно, а подписываясь просто «Боярыня Милославская». В первую, затем зиму, я был в доме князя Василия Васильевича в Москве. Только что подъезжал я к престольному граду, Меня поразили блеск несчетных золотых глав его, Будто повешенных на воздухе, как небесные паникадилы, И громада строений, которые не видел конца, И звон колоколов, показывавшийся мне Торжественным духовным пением целого народа. В самой Москве раскрылся для меня новый мир, Святыня — В храмах, волнение на площадях, церковные праздники, воинские смотры, великолепие двора царского — все это вдруг ослепило меня и на время смирило мои пагубные наклонности, невольно покорившиеся такому зрелищу. Надолго ли? Через несколько времени честолюбие мое начало разыгрываться в детских мечтах, как сердитый родник, который сначала бьет из-под земли, бежит потом ручьем, рекою и, наконец, бушует морем, выливаясь через берега, будто его стесняющие. То хотелось мне быть предводителем совета или войска, то патриархом, то любоваться, как от одного слова моего кипят тысячи как от одного слова не имеет целый народ настоящий конь троянский огромное изделие великого художника а все таки кусок дерева пока управляющий им не отопрет ужасных сил в нем заключающихся такое сравнение делал некогда мой воспитатель и я узнал вскоре верность его Бывший предводитель крестьянских мальчиков в Софьине набрал себе войско уже из детей боярских и довел их до строгого себе повиновения, иных из любви к себе, других из страха к своей силе, за которую прозвали меня Ильей Муромцем. В кулачном бою я смело шел один на трех, равных мне летами. Побороть сильнейшего из своих товарищей было для меня лучшим торжеством. Могущество других не изумляло, не пугало меня, но возбуждало во мне досаду, над кем сила моя не брала, тому старался я искусно подставить ногу и свалить его». Не только большие и сильные люди, даже высокие домы были мне неприятны. Если б я имел волю, то сломал бы их или поселился бы в самом большом. На новоселье моем стала посещать меня тайком с позволения, однако ж моего благодетеля, женщина средних лет пригожая и придобрая. Князь Василь Васильевич называл ее моею близкую родственницею, моею кормилицею, но заказывал мне говорить кому-либо об ее посещениях. — Где ж моя мать? — мой отец? — спрашивал я князя. — Они давно померли, — отвечал он. — Как их звали? — Кропотовыми. — Только не говори об этом никому, потому что я сам могу в этом обманываться. Ты еще в пеленках подкинут к моему дому. А узнал я о твоем роде недавно. Тайным случаем может статься еще несправедливо. Покуда не в состоянии буду обнаружить достоверно твое происхождение, называйся Владимир Сирота». Под этим условием боярыня Милославская, которую ты столько полюбил, содержит тебя, воспитывает и хочет сделать тебя счастливым, определив со временем ко двору царскому. Я выполнил точно волю своего благодетеля, потому что хранил тайну с детских лет». И умел это делать. Ах, почему не мог я назвать тогда своей матерью пригожую женщину, посещавшую меня тайком, в которой узнал я со временем Кропотову, жену Семена Ивановича? Она кормила меня своей грудью, любила меня как сына, и, может, статься была настоящая моя... Нет не хочу обманывать себя этую приятную мечтою, скольких бедствий избавился бы я тогда при всяком посещении своем кропотова целовала меня снежностью матери Всегда приносила мне дорогие подарки и всегда расставалась со мною, обливая меня горючими слезами. Слезы эти, не знаю почему, надрывали мне сердце, впрочем, не слишком склонное к нежным ощущениям. После нее мне всегда становилось грустно, хотя и ненадолго. Боярыню Милославскую или что одно и то же царевну Софью Алексеевну, которую только видел раз, любил я более ее. Но Акропотовой более жалел. Она оказалась мне такую несчастную. Однажды подарила она мне гусли, на которых приклеена была картинка с изображением Ильи Муромца. Как дорожил я этим даром, Можно судить по тому, что я не покидал его в самые черные дни своего изгнания, во всех странствиях своих. Все, что не имел я лучшего, готов был отдать товарищу, но с гуслями ни за что не согласился бы расстаться. Кто не помнит кончины царя Федора Алексеевича? И старые и малые оплакивали доброго государя, которого любили одни по опытам на себе его благих дел, а другие, мало жившие на свете, по сочувствию народному. Еще врезан у всех в памяти и первый бунт Стрелецкий, взволновавший вопрос, кому из двух детей-наследников сидеть на престоле. Вопрос, решенный только великим духом Петра Алексеевича, когда он угадал, что ему надобно царствовать. Я не знал тогда причин возмущения, но радовался, слыша о гибели Нарышкиных и торжестве прекрасной и умной царевны из рода Милославских. Моя софинская знакомка была также из этого же рода. «Люба ли?» — кричали стрельцы, возвращаясь с кровавого пира, на котором торжествовали победу своей владычицы. «Люба!» — отвечал я с восторгом, стоя у ворот нашего дома, и стрельцы, радостно предрекая мне великую будущность, брали меня на руки и с криками поднимали на воздух. В день венчания на царство двух братьев Андрей Денисов повел меня в Кремль. Стоявший у входа сотник провел нас к самым дверям Успенского собора. Здесь мы, в ожидании торжества, как бы приросли к своим местам. Вдоль дороги, по которой надо было идти царям, тянулись с обеих сторон, будто по шнуру, ряды стрельцов с их блестящими секирами. Двинулось торжественное шествие. Протопоп кропил путь святою водой. Золото парчовых одежд начало переливаться. Загорели, как жар, богатые царские шапки, и вот пред нами цари. Один — Иоанн, шестнадцатилетний отрок, бледный, чедушный с безжизненным взором, сгорбившийся, едва смея дышать под тяжестью своей одежды и еще более своего сана. Другой — Петр, десятилетнее дитя, живой, цветущий, здоровьем с величавую осанкою, с глазами, полными огня, ума и нетерпения, взирающий на народ, как будто хотел сказать «мой народ». Казалось, одного гнали за державую, ему насильно вручаемую, другой, рожденный повелевать, шел схватить бразды правления, у него отнимаемый. Признаюсь я, бедный ничтожный сирота, воспитываемый благодеяниями князя и боярыни, осмелился завидовать державному дитяти. За царями шла кто ж? Моя тайная благодетельница, боярыня Милославская. Но здесь я узнал свою ошибку. Вот царевна Софья Алексеевна, — сказал воспитатель мой, — дернув меня за одежду, и возглас удивления и радости, готовый вылететь из уст моих, замер на груди. О чем любви, благодарности смотрел я на царевну. Она то ласково кланялась стрельцам то лёгким наклонением головы давала знать боярам, чтобы ускорили шествие, то смотрелась какую-то неприязненную усмешкою и будто бы завистью на царевича Петра. Но когда поравнялась со мною, удостоила меня и воспитателя моего особенным поклоном, так что всю милость этого поклона присвоил я одному себе без раздела. Владимир сказал мне Денисов, когда мы с торжества возвращались домой. Я нарочно водил тебя смотреть на венчание царей, чтобы ты узнал, кто твоя благодетельница. Ведай Господу угодно взыскать тебя новыми милостями. На днях вступишь ты в услужение к царевне. Тебя ожидают высшей степени богатства, слава. Не спрашивай ни меня, ни другого, кого, за что царевна тебя любит. Может статься обед данный твоей матери, может быть, другое что-либо этого я ничего не знаю. Довольно, что она любит тебя, бедного, безродного сироту. Так угодно Богу! Видно, ты родился в сорочке. Вот что можно мне сказать на вопросы о твоей талантливой судьбе. Помни, твое благополучие зависит от твоей скромности и верности дому Милославских. На вершине не забудь и воспитателя своего, немало потрудился он для тебя. В восторге от милости прекрасной царевны голова у меня кружилась, я все обещал. О своем же происхождении не только не хотел, но боялся даже знать более того, что слышал от самого князя. «Действительно, через несколько дней князь Василь Васильевич повез меня в Коломенское, куда отправились царевичи тешиться соколиной охотой, а царевны наслаждаться прогулками по садам, истори славившимся». Я был предупрежден, чтобы мне, при виде царевны Софьи Алексеевны, показывать, будто вовсе не знаю ее С нами повезли мои маленькие гусли, на которых я уже довольно искусно играл Когда мы вступили в Коломенский дворец, и пока докладывала нас стольник царица начина, Мы слышали из одного терема приятное пение женских голосов Вскоре глаза умолкли, и я позван был один в этот самый терем. Несмотря на мое удальство, сердце у меня затрепетало. Стольник нес впереди меня гусли мои. Потом сдал их и меня царевниной постельнице Федоре Семеновой, по прозванию казачки, которая, приласкав и ободрив меня по-своему, отвела во внутренние покои. В одном из них, отличавшемся от других величиною и убранством, сидела царевна Софья Алексеевна, окруженная сестрами своими, молодою пригожую царицей Марфою Матвеевной, узнавшую столь рано печаль вдовства. Дочь Матвея Васильевича Апраксина сочетавшаяся 15 февраля 1682 года с царем Федором Алексеевичем по прозванию Чахлым и обдавевшая 20 лет 27 апреля того же года. И были еще многие знатные девицы, приехавшие делить с подругами своими радости сельской свободной жизни, как теперь вижу, Софью Алексеевну. Сидела она на стуле с высокой зорчатую спинкой немецкого мастерства и держала в руке тросточку, расписанную золотом, у которой рукоятка была из красного сердолика, украшенного дорогими каменьями. Прочие собеседницы все сидели на скамьях и занимались плетением кружева для полотенцев.